нерушимая. Бедная Катя, бедная моя невеста. Недостоин тебя твой Петр. Знай же это и подумай, какая тебя ожидает участь. Но Катя его и не слышит. У, какой у него могучий вид, какая красная у него грудь. Будто пурпур -пур треплется на ветре холодном, И лапы крапивы как бьются у него на груди. У, -у, у Какой у него ус! Шапка какая волос! Будто пепел горячий свивается с головы этой, Где очи зеленым огнем теперь блеснувшие. Уголь я, прожигающий душу дотла. Бедная ты!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 Пепел воздушный, разуверение и облако. Растанцевались вокруг Иван-Чаев розовые кисти. Пётр, довольно, потише!» — бьется невеста Катя в его руках. Пётр, нас могут увидеть!» Но Пётр себя потерял. В полузакрытые он ее заглянул очи, а теперь влажными пьет эти очи губами,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 что мужчины любят совсем посторонних женщин. Так просто, ну, когда вовсе они не любят. Правда, краса моя, и есть такие мужчины. И они так же тогда целуются, как ты сейчас меня поцеловал. А сама думает Катя, что вот у мужчин какие колючие щеки.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 Катя на него смотрит испуганно, прижимая руки к груди. Ее малиновый теперь ротик полуоткрылся. — Да, — чуть ли не выговорил он, — но вспомнилось ему вчерашнее его безумство, и он запнулся. И ему вспомнилась та одна, которую он никогда не встречал,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 потому что огненно моя страстная кровь, и кровь меня отравляет. Катя, невеста моя, за кого ты идешь, если бы ты знала? Я знаю, знаю. Тихим стоном пронеслось близ него. Катя все поняла.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 И, может быть, человечьи у ней были глаза, и она, собака, человечьими своими глазами глядела теперь на прохожего. Он же крестился и пуще нахлестывал трусившую по грязи лошаденку, и за ним, среди бела дня, гнался оборотень. Что же страшного тут? Клеоборотнем оказался ее Петр. Он стоит и молча глядит на нее горящими угольями. Но Катя перемогла себя. Во мгновение ока пережила она бурную его жизнь. Внутренним оком его она провидела падение. И она провидела и кару, нависшую над ним,